«Признаться еще не поздно, мсье Кро. Уверяю вас, получить наказание за шалость куда лучше, чем перенести тяготы лечения и кару за ложь, помимо основного взыскания». «Я ни в чем не виноват». «Тогда я задам вопрос». Биттель с ужасом ощутил, как при последнем слове Артура бронта клыки деревянной головы сжались, прочно удерживая его руку в ловушке. «Участвовали ли вы в ночном безобразии, мсье Биттель Кро?» Это нечестно Безуспешно попытался выдернуть руку мальчик. Да, я дрался этой ночью с вашей дохлой коровой, но я не оживлял её, я спасал свою жизнь. Вы думаете, кто-то станет покушаться на невинного мальчика? Да ещё в стенах надёжно закрытой от чужаков школы. Я не думал, я просто хотел спастись. Но вы ведь напитали корову из школьного погреба соками жизни. Я никого не оживлял. Так ли? Кончик директорской палочки коснулся угла стола. древянная челюсть дрогнула и разжалась, отпуская руку жертвы. Кро отскочил, в точности как недоморф, прижимая к груди целую и невредимую руку. «Это были не вы, месье Кро», — крепко сжал губы профессор бронта «Жаль». «Жаль? Вам жаль?» — задохнулся мальчик. «Вы меня чуть не изувечили!» «Ваша невиновность, наша предполагает». Что истинный преступник смог ускользнуть от нашего внимания?» Директор задумчиво потёр лоб. «Это нехорошо». «А что у вас тут вообще есть хорошего?» Не выдержал Биттали. «Мало», — кивнул профессор Бронте. «Это действительно так. Полагаю, у вас уже появилось желание убежать домой, к мамочке под юбку. Но прежде чем вы это сделаете, месье Кро, хочу сказать несколько слов». В прежних своих школах вам доводилось изучать историю смертных. Тогда вы должны помнить, что происходило на протяжении столетий в тех землях, где посчастливилось возникнуть нашей школе. Вы знаете, что многие десятки веков в далеком Китае мудрецы предавались созерцанию и размышлениям, что арабы строили корабли и занимались торговлей. Африканцы изучали астрологию, а русские возводили свои бесчисленные города. А здесь, в крохотной Европе, Смертные убивали друг друга, резали, жгли, топили, стреляли, отравляли болезнями, придумывали новые и новые способы смертоубийства и мучений. Вы помните, чем это кончилось, месье Кро? В один прекрасный день здешние убийцы отправились в путь, они уничтожили или завоевали все встреченные народы и всего за пару веков покорили весь мир. И созерцателей, и торговцев, и ученых, и астрономов. Всех. Покорили, разграбили, сделали своими рабами, забрали себе накопленные ими сокровища. Весь мир. Понимаете, что это значит, мсье Биттелликро? Это значит, что сильные личности не вырастают в тепличных условиях. Достойный маг должен уметь принимать решения и отвечать за них. Он должен уметь брать то, что ему необходимо, силой или хитростью. Должен уметь вступать в союзы и выходить из них должен уметь делать выбор, а не прятаться за чужие спины. Школа Маркиза де Гуяка никогда не славилась удобствами и богатством, но здесь у нас каждый ученик вынужден так или иначе добиваться всего, что в иных колледжах достается ему без каких-либо усилий. Сытных обедов, удобных парт, развлечений или покоя. Мы не подвергаем жизни воспитанников риску, но приучаем к постоянной борьбе. Многим не нравится. Но знаете, месье Кро, 200 лет назад в мире существовало 37 учебных заведений по изучению чародейства. Лишь каждый двадцатый, получивший аттестат выпускник, выходил из наших ворот. Но из магов, перешагнувших свой столетний рубеж, в наших стенах воспитывался уже каждый пятый. Из переживших второй век, наших выпускников больше трети. Ступайте, месье Кро, у меня к вам нет больше никаких вопросов». На как оказалось, дожидался соседа в коридоре. «Ну как?» – поинтересовался он, а глазами сразу стрельнул по рукам Биттоли. «Обошлось?» Кро поднял ладони над головой и торжественно сложил из пальцев две аккуратные фиги. «Проверял, нет?» «Конечно проверял», – кивнул мальчик. «Однако нравы у вас в школе. Я раньше думал, настоящая казарма, это колледж Гриника. Но у вас тут куда круче. Откусывать руки за вранье, пока еще никто не догадывался». «Никому ещё не откусывала!» Небрежно отмахнулся Недоморф. «У директора врать ещё ни один дурак не пытался!» «Слушай, так ведь если ты правду говорил, получается тебя убить кто-то хочет!» «То пожары вокруг тебя случаются, то коровы оживают!» «Ты чего, тайный принц?» «Тебя хотят уничтожить, чтобы престол достался полукровке!» «Настолько тайный, что и сам о том не знаю!» Усмехнулся Битали. «Я, кстати, вчера коров профессора на видел. Может, это он?» «У него коровы живые!» Мотнул головой на додох «Молоко для домовиков дают, а на тебя напало дохлое. К тому же у Фила рога посеребрены. Специально, чтобы никто не перепутал». «Да? А я думал, стальные». «Мне интересно, почему профессор Бронте у призраков не спросил, как всё случилось? Они там были, всё видели. И у нас потом всю ночь крутились». «А мне интересно, мы до первого урока поесть успеем, или время завтрака уже прошло?» Без еды они не остались. Но мчаться потом в башню, а из нее на лекцию по колдовству пришлось бегом. В подвале с черными сводчатыми потолками столы были вытесаны из тяжелого базальта. Каждый имел десяток выемок для толчения составов, вымачивания, растирания, для воды и огня, над которым полагалось кипеть оловянному котлу с хитрыми зельями. К счастью, на этом уроке мадам Эджини Кардо устроила лекцию о сроках сбора корневищ, для нутряных настоек. И Битали, никогда не собиравшийся посвятить себя бабскому чародейству с зельями и порошками, мог позволить себе слушать её в полуха. «Слушай, сосед!» Наклонившись к недоморфу, поинтересовался он. «Ваши призраки всегда такие, как были этой ночью?» «Нет, конечно!» вскинулся на додух. «Где ты видел привидения, висящие на месте, как мокрая простыня на верёвке, и завывающие о смерти? Им плевать на смерть, они уже мёртвые!» Обычно они бродят по замку, болеют на соревнованиях, иногда сидят на уроках, а вечерами пытаются давать советы, как правильно себя вести и когда делать уроки. То щеник, говорят, часто является ночами плохим игрокам и пугает их звериным рыком. Или иначе. Ириль и Борода пытаются пробраться в женский корпус. Дырка, Арабманов и Голиаф после полуночи караулят коридоры и кидаются на всех, кто до поздна не ложится спать. Петрарка любит являться во сне старшекурсником и читать стихи. В общем, призраки как призраки. Не скучают. Не знаю, что с ними ночью вдруг случилось. Но директор Бронта должен был их спросить о разгроме у нас в коридоре. Должен был, но ведь не спросил. А если спросил? Понизил тон Биттали. Что если кто-то навёл на них порчу, и они ничего не помнят? Разве на призраков можно навести порчу? Они же... их же... их, считай, и не существует. Вспомни, как они себя вели и ничего не рассказали. «Откуда ты знаешь? Может, они как раз нас и выдали? Они ведь нас видели, и меня, и тебя. За нами в башню пошли. А что мог разглядеть в темноте этот затоптанный неудачник? Подожди, а тебя правда разбудил морок? Значит, все это было сделано специально против тебя, да? Скажи честно, Биттели, за тобой кто-то охотится?» Ерунда, совпадение. Во всех школах старшие любят разыгрывать новичков. «Сделать толкового морока, оживить мертвеца?» «Да на это ни один старшекурсник не способен!» «Вы что-то спросили, месье Санусерт?» Расслышала его восклицание мадам Кардо и пригладила васильковые кудри тонкими пальчиками с чёрными ногтями. Передник, юбку. Руки пожилой учительницы тоже покрывали пятна от несчитанных капель сока всевозможных растений и зелий самого непостижимого назначения. Ослепительно белой оставалась лишь кофточка крупной вязки, небрежно накинутая на плечи. «Да, мадам!» – вскочил недоморф. «Вы говорили, их все нужно собирать на утренней росе?» «Совершенно верно, юноша. На утренней росе третьего дня, после полнолуния». Жестом разрешила ему сесть мадам. «У ведьм всё на свете по росе происходит!» Довольно подмигнул на додух. «Не знаю, чего тут семь лет учить можно». «Любые заклятия можно найти в учебниках». Продолжил размышлять вслух Биттали. «Кому-то хочется опробовать. Когда что-то сложное получается, шутники начинают эту магию сплошь и рядом применять». «Но раньше ничего такого не было. До твоего приезда». «Знаешь, что нужно сделать, сосед? Нужно самим у призраков спросить, что они видели, и всё будет ясно». «У призраков?» Порывисто зачесал рукой за ухом недоморф. «Правда. Нужно спросить, кого они видели, кто эту тушу в коридор затащил». Не могли же коровы незаметно через стены и лестницы пронести? Тогда всё ясно и станет. Ну? Что ну? Где можно найти ваши привидения? Ты тут с первого курса живёшь, должен знать. Проще всего после полуночи выйти из башни. Все они, кроме баронессы, имеют то ли разрешение, то ли поручение наказывать учеников, вовремя не отошедших ко сну. К первому этажу это, понятно, не относится. Но если прогуляться ночью хоть у нас, хоть в учебном корпусе, «Кого-нибудь встретим наверняка. Кто это?» В аудитории возник мелодичный звон, и после короткой паузы через стену в класс перетёк профессор Амар Ибн рабия Низко поклонился учительнице. «Прошу прощения, мадам, но моё сообщение не терпит отлагательства». Араб повернулся к школьникам. «Прошу вашего общего внимания, курс». В силу сложившихся обстоятельств директор Артур Бронте вынужден напомнить всем учащимся, что в нашей школе существует общий распорядок дня, который обязателен к безусловному исполнению. В силу отдельных событий мы пришли к необходимости жесткого наказания для нарушителей дисциплины, начиная с 10 часов сегодняшнего вечера. В 10 часов все ученики обязаны находиться в своих комнатах. К полуночи для всех и каждого обязателен отход ко сну. «Покидать комнаты до первых лучей света запрещено без каких бы то ни было оговорок. Это всем понятно? Никаких исключений!» Профессор вскинул палец и обвел курс пронзительным взглядом. «Разумеется!» – уже не так грозно добавил он. «Данное ограничение не распространяется на осознанных и неосознанных метаморфов. Однако всех перекидчиков прошу обратить внимание на вашу обязанность сообщать администрации школы в лице любого учителя о появлении в школе и на прилегающих территориях посторонних существ, в том числе смертных или иных животных. Особо указываю, вы должны не спугнуть или прогнать постороннее существо, а сообщить о нем первому встреченному преподавателю. Кстати, начиная с этого дня, учителя станут по очереди дежурить в коридорах, обходя школу, так что это будет совсем несложно. «Болотные духи!» восторженно прошептал Биттели сосед. «Кажется, у нас в школе случилось большое кря. Что-то крякнулось так, что всех учителей словно поджарило. Мадам кордован даже лицом побелела «Кроме того, хочу напомнить всему курсу о правилах хранения зеркал». Хорошо поставленным голосом продолжил профессор. «Зеркала в шкафах должны видеть свет только в тот момент, когда вы открываете дверцы» чтобы взять одежду, или коротко на себя посмотреться. Зеркала настольные должны лежать стеклом вниз, за исключением случаев, когда вам нужно посмотреться в них, либо выполнить самостоятельную работу по дальномерию. Гадание с помощью зеркал сегодняшнего дня запрещено категорически. Особо обращаю внимание на это девочек. Никаких гаданий с помощью зеркал, либо с вызовом духа из мира мертвых. Наказание за нарушение правил будет очень строгим. Вплоть до исключения. «Это уже не кря», — толкнул локтем соседа на додух. «Это у них, похоже, большой кирдык случился. Интересно, какой? Неужели всё это из-за какой-то там дохлой коровы? Ты веришь, нет?» «Ещё раз прошу прощения, мадам», — приложил араб руку к груди и поклонился учительнице. «Приказ директора довести изменения в правилах до всех немедленно, иначе я бы, конечно, не посмел». «Пожалуй, на сегодня достаточно». Вскинула подбородок мадам Кардо и дрожащим голосом закончила. «Хорошенько запомните все, что я вам сказала. Перечитайте седьмую главу два раза. Носить в поле энциклопедию крайне неудобно, а ошибка при сборе растений всего в один час полностью меняет качество зелья из-за изменений насыщенности корней, стеблей и листьев жизненными соками. Можете идти». «Ты глаза отводить умеешь?» – шепотом спросил Недоморф. «Естественно пожал плечами Кро. «Тогда не торопись, задержимся в коридоре». Остальные школьники напротив быстро сгребали тетрадки и справочники и торопились за стену. Видимо, после прозвучавшего предупреждения всем захотелось опустить зеркала на своих столах или закрыть, наконец-то, плотно набитый шкаф. Все почувствовали, в школе назревает какая-то беда. И не стоит накликивать её на себя глупой невнимательностью. «Привет, Биттали!» Остановился возле стола Курнос и Ронни. «Ну как, чего-нибудь надумал?» «Думаю», — отозвался Кро. «Думай быстрее, завтра полнолуние. Орден принимает новых членов только в час полного открытия. Не успеешь, придётся ждать ещё месяц». «Да, да, потом», — махнул на него рукой на додух, отсылая прочь, оглянулся и шепнул. «Кажется, пора. Сразу в коридоре наговор читай, пока не заметил никто. И потом даже не дыши. Пошли». Как и советовал недоморф, бит или едва пробив стену, тут же провёл палочкой по телу, нараспев, проговаривая заклинание. «Пояхту!» С последним звуком стряхивая свою внешность на несколько шагов левее. А в этом и было главное отличие отвода глаз от невидимости. Краем глаза человека можно было заметить сразу в двух местах, но зато при прямом пристальном взгляде не тут и не там. «Ты здесь?» Услышал мальчик рядом голос недоморфа. Да. Она, кажется, плачет. Говорит, что происходит по матери из рода сатоксов, и Тёмный Лорд сожжёт её живьём сразу, как только увидит. Хочет уехать. Профессор фыркает и хмыкает, говорит, что у неё мания величия. У Тёмного Лорда, мол, будет слишком много куда более важных дел, нежели вычищать младшие ветви саксонских родов. Говорит, никакой Тёмный Лорд в школе не появлялся, это пустые фантазии. Она говорит про новые меры безопасности, Они сами, мол, боятся Тёмного Лорда, а её обманывают. Теперь профессор... В общем, новые указы. Это всего лишь меры предосторожности. А на самом деле никакого Тёмного Лорда нет. Она не верит. Вот Плакса. Никогда не думал. Говорит, Лорд будет убивать всех до последнего младенца. До последнего щенка, родившегося в проклятом доме. Лорд всегда купался в крови. Это всем известно. Амар советует ей уехать, когда она пожелает. Но тогда она может навсегда забыть о защите Ордена. Лично Артура Бронте, его самого и всего Ордена. Если она больше надеется на обезьян, то пусть потом пеняет на себя. Ага, опять, нет. Что нет? Не понял Биттеле. Она говорит, что Тёмного Лорда не смог победить никто. Его всего лишь обманули. И теперь он перебьёт потомков всех, кто участвовал в обмане. А профессор говорит, что она связана перед школой, словом, и должна закончить курс. Провести все обязательные занятия. Мадам смеётся. Она не хочет быть честной, но мёртвой. Смеётся и плачет разом. Как у неё это получается? Я бы не смог. Ой, ага, слышу. Ого. Наш Амар сказал, что если она предпочитает иметь двух опасных врагов, вместо одного, то он уже ничем... Бежим, он уходит. Кро кинулся бежать вдоль по коридору, свернул за угол и поскорее стряхнул с себя наговор. Не хватало ещё, чтобы на него со кто-нибудь налетел. Двинулся дальше уже спокойным шагом. Вскоре мимо него стремительной походкой промчался профессор Амар Ибанабирабия, с которого слетела вся его аристократическая чопорность, так удивлявшая Биттали на уроке дальномирия. Учитель школьника вроде бы вовсе не заметил и ушёл в стену перед лестницей. «Что же это за лорд, который их так сбаламутил?» Стало любопытно Кро. «А я знаю», — сообщил всё ещё невидимый на надодух. «Только раньше не верил». Это старый колдун, убийца магов. Должен вернуться и убить всех уцелевших. Потом расскажу. А то на метаморфизм не успеем. Бежим учебники менять». В кабинет метаморфизма они влетели самыми последними, уже после профессора Традиша. Но вечно сонный старикашка не стал их отчитывать, лишь вяло махнул рукой в сторону свободной парты. И всё тем же занудным, бубнящим тоном произнёс. Ввиду обстоятельств я должен отвлечься от общего курса и сказать несколько слов на особую тему. Класс дружно раскрыл тетрадки и снял колпачки с вечных перьев, чтобы конспектировать учителя. Но тот вдруг замолчал, обводя школьников под слеповатым взглядом, вздохнул и поморщился. «Не нужно этого писать, дети. Это нужно запомнить. Вы должны знать. Должны знать, что в нашем мире есть сила, говорящая о добре» но творящая при этом самые страшные и страшнейших злодеяний. Не стану называть его имени, ибо это давно уже не принято в научном сообществе. Тихо себе под нос пробубнил профессор. Это был сильный, весьма сильный маг. Он обещал принести на землю покой и мир. С этими сладкими словами он и истребил почти всех чародеев, живших на севере этого континента. Всех, кто не пожелал признавать над собой его власть. Руки его были в крови по локоть, но почему-то многие и многие сотни магов все равно доверились ему, признали его своим господином и служили ему, равно королю. Больше того, дети многие верны ему по сей день, готовы служить и исполнять его желания. Посему прошу вас всех, всех, если кто-то позовет вас служить наивысшим целям, отдать себя на благо всему человечеству». «Бегите от него, дети, бегите со всех ног. Те, что хотят осчастливить сразу всех, от чего то начинают свои дела с уничтожения каждого в отдельности». Профессор замолк и надолго задумался, а когда школьники начали подозревать, что он заснул, Уолт Трайдиш внезапно вскинул голову. «А если кто-то станет призывать вас служению высшим целям в стенах школы, вы должны немедленно сообщить об этом директору». «Любому из учителей, или хотя бы мне, да. А теперь откройте свои тетради, и начнём урок». «Ничего себе!» — склонив голову, удивился на додух. «Даже старика от Радиша А я думал, он уже пожизненно в полудрёме, навсегда». «Думаешь, он это про тёмного лорда? А у кого ещё руки по локоть в крови? Вон какая у нашей мадам истерика случилась, как про него услышала». Перекидка организма сопровождается полной перестройкой и обретением новых качеств. Все так же заунывно и сонно на одной ноте забормотал учитель. Что означает полное избавление от ран в момент перекидки метаморфа. Однако же момент случившейся смерти связь разрывает, и восстановление организма не наблюдается. Биттли отвернулся от товарища и стал быстро писать конспект. Больше получаса сосед его никак не отвлекал, но потом неожиданно опять толкнул в бок. «Слушай, а чего от тебя этот Ро не хотел?» «Ты о чём?» Не отрываясь от конспекта, переспросил Кро. «На прошлом уроке он к тебе подходил, ну этот из Ордена. Говорил, что они принимают новых членов только в полнолуние, а оно завтра». «Ничего». Биттели продолжил записывать и без того невнятную речь профессора Традиша. «Ты собрался вступать в Орден Грифа?» «Собрался, скажи?» «Давай потом, а?» «Ну, конечно!» Откинулся на додух на спинку стула. «Башня Кролик — это отстойник для уродов. Из неё нужно бежать при первой возможности. Всё остальное по сравнению с этим мелочи». Биттелли промолчал. «Я же говорил!» Хмыкнул Недоморф. «Больше недели в моей башне никто не живёт. Ладно, сосед, будь здоров, успехов!» Он сдвинулся от кро на край стола и тоже сосредоточенно заскрипел пером. А когда урок закончился, сгреб справочник под мышку вместе с обеими иллюстрированными тетрадями и первым, громко хмыкнув, вышел из класса. Обряд принятия нового члена Ордена проводился в храме. Да, да, школьники Ордена Грифа создали в одной из комнат свой собственный храм. С помощью каких-то незнакомых заклинаний, они смогли поднять потолок в несколько раз. И там, затмевая распахнутыми крыльями лунный диск, парил могучий черный орел. Внизу же вдоль стен стояла череда меченосцев. В правых руках они держали настоящие факелы, потрескивающие огнем, левыми опирались на широкие двуручные мечи. Все были одеты в длинные, до пят серые, дерюжные балахоны, с вышитыми на груди, золотыми, слаболучащимися кривоклювыми птицами. Алтарь заменяла выложенные из черепов возвышение. Судя по размерам, Черепа принадлежали поверженным орденам великанам. «Доблестные братья мои!» Стоявший за алтарем магистр воздел руки к небу, а может, к грифу, покровителю ордена. «В сей час просветления небесных светил собрались мы, дабы принять в наше братство достойного мужа, храброго воина и мудрого человека. С его клятвой союз наш сделается прочнее, сильнее и храбрее прежнего». Он станет новым прочным кирпичом в стене нашего ордена, опорой его стен, залогом его силы. Ответьте мне, братья мои, считаете ли вы неофита Битали Кро, урожденного кроя из древнего знатного рода, достойным принятия в ряды нашего ордена?» «Достоин», — ответил меченосец, что стоял слева от двери. «Достоин», — отозвался тот, что стоял напротив. «Достоин, достоин, достоин!» Словно эхо, от стены к стене прокатился ответ старших братьев Ордена Грифа. «Слушай меня, Неофит Битали Кро, урожденный Кро!» Торжественно обратился к мальчику магистр. «Настает важнейший час твоей жизни. Ты вступаешь в ряды сильнейшего из Орденов, существующего на Земле. С этого мига и до твоего последнего часа ты станешь одним из нас». И братство наше поможет тебе хранить достоинство и честь свою, как в стенах школы досточтимого маркиза де гуяка так и в миру, как во время учебы, так и во все будущие годы. Вступая в ряды нашего братства, ты, неофит Битали Кро, обязан отринуть от себя и оставить в прошлом все прежние мысли и желания, свои планы и обещания, свои привычки и одежды. Готов ли ты принять наши условия, Битали Кро? «Готов, великий магистр!» Склонил голову мальчик. «Тогда исполни их, и ты сможешь ступить через порог нашего святилища!» Биттли через голову стянул с себя рубашку и отшвырнул в сторону, снял туфли, носки, скинул брюки и трусы, и, оставшись полностью обнаженным, сделал свой первый шаг на пути к балахону с орлом, сложенному рисунком вверх у основания алтаря. За порогом оказалась зябка, куда холоднее, нежели в коридоре. От факелов ощутимо веяло теплом. Значит, огонь был настоящим, не магическим. «Клянешься ли ты, Неофит Битали Кро, всеми помыслами и деяниями своими стремиться к славе Ордена, укреплять его могущество и достоинство?» «Клянусь», — ответил Кро и сделал еще шаг к алтарю. «Клянешься ли ты, Неофит Битали Кро, «Защищать каждого из членов Ордена, как себя самого, и в любой опасности приходить на помощь, сколь бы невелика была сила врага». «Клянусь». Он сделал еще один шаг. «Клянешься ли ты, Неофит Битали Кро, ставить братство нашего Ордена превыше всех прочих связей, будь то дружба, родство или плотские желания?» «Клянусь. До алтаря осталось всего чуть-чуть». «Клянешься ли ты, Неофит Битали Кро, «Беспрекословно выполнять любые приказы и пожелания членов Ордена до тех пор, пока братство не сочтёт тебя достойным полноценного посвящения». «Всё то время, пока я останусь Неофитом?», — уточнил мальчик. «Или пока не придут другие». «Клянёшься ли ты, Неофит Бита Ликро, беспрекословно выполнять любые приказы и пожелания членов Ордена до тех пор, пока братство не сочтёт тебя достойным полноценного посвящения». Повысив голос, Повторил вопрос магистр. «То есть я, Битали Кро из достойного рода Кро, должен буду исполнять все прихоти любого выскочки, который вступил в Орден раньше меня?» «Ты должен принести клятву, Неофит!» «Я не стану давать такого обещания», мотнул головой Битали. «Не надо мне подобного счастья». «Дурак! Тебя же в Орден не примут!» сорвался с торжественного тона на обычную речь магистр. «Не стану я мальчиком на побегушках», повторил Кро. «Хотите, так принимайте». «Если ты не принесёшь клятву немедленно...» Опять возвысил голос магистр. «Ты навеки будешь изгнан из наших рядов, а голова твоя покроется позором». «Поаккуратней на поворотах», — огрызнулся битали «Если я на побегушках не бегаю, мне стыдиться нечего. Это у вас за каждым хвост присмыкания тянется». «Братья, позорный полукровка пробрался в наши ряды!» Ткнул пальцем в сторону кро магистр. «Избавим Орден от скверны! Изгоним рассаду позора! Изгоним! Изгоним!» Меченосцы у стен попытались скинуть оружие, но с этим подвигом не справился никто. Для одной ладони двуручные клинки были слишком тяжелы, а куда девать факелы, никто из орденцев не придумал. «Не надо нервов, детишки!» – вскинул руки Кро, пятясь к двери. – Обойдусь без провожатых. «Держи его!» – это магистр крикнул зря. Так бы Биттелли ушел тихо и вежливо, но теперь занервничал и кинулся бежать. За дверьми на его пути попытались встать младшекурсники, старшие члены Ордена находились в храме. Кросс разбегу подпрыгнул, извернулся и врезался в ряды подростков спиной, половину опрокинув, половину отпугнув. Выигранной секунды хватило, чтобы сгрести с пола хоть какую одежду и ринуться по коридору к выходу. Там за изящной аркой дежурили всего двое невысоких караульных однако у входа вполне могла иметься какая-то ловушка, оберег или ещё какое средство для защиты владений Ордена. «Держи его, держи!» Покатился по коридору призывный клич. «Не уйдёшь!» «Как же, поймали!» кроу уже успел нащупать волшебную палочку и неожиданно для всех, повернув вправо, ушёл сквозь стену в чью-то комнату. Тут же скользнул сквозь пол, свалившись на разложенные конспекты перед незнакомым пузатым шкалером. «Ты чего?» Откачнулся тот, чуть не упав со стула. прощение просим». Биттель скатился со стола, метнулся к внутренней стене, промчался десяток шагов по коридору и опять свернул в чужую комнату. «Стучаться надо!» Здесь трое второкурсников играли в карты. «Спать давно пора, а вы дурака валяете». Покачал головой Кро, торопливо оделся. «Смотрите, про всё Арапману фу расскажу». Не дожидаясь ответа, он вернулся в коридор, огляделся. Если здесь и появлялась погоня Ордена, то она уже куда-то умчалась. Наверняка лестница караулят, — решил мальчик, бесшумно ступая по каменному полу. Он миновал один поворот, другой, но никого из членов Ордена не заметил и облегчённо перевёл дух. Кажется, я напрасно устраивал панику. За пределами своего этажа ребята буянить не рискнули. Биттли действительно добрался до Сфинкса, без всяких приключений, и после лёгкого взмаха палочки оказался возле своей постели. «Это ты, Орденец?» Сквозь зевок поинтересовался Недоморф. «За вещами пришёл? Мог бы и не торопиться, никуда бы они не делись». «Ты чего, обиделся, что ли, на додух?» «Очень надо!» Выше подтянул тот одеяло. «Я же тебе сам советовал в Орден вступать. Кому нравится, что его кроликом называют? После школы такая кличка вообще на всю жизнь прилипнуть может. Так что чеши к себе и не парься. Переживу». «Не переживёшь, месье Санусерт, не надейся. Я решил тебя не покидать. Что стоило мне двух ботинок, рубашки и хорошей пробежки?» «Тебя чего, не приняли?» Недоморф перевернулся на живот и выпал свыше на подушку. «А почему? Не захотели?» «Как раз захотели», — тихо засмеялся Кро. «Так хотели, еле ноги унёс». «Тогда почему?» «Больно клятвы у них мудрёные. Мне такие не произнести. Да...» Биттли встряхнул перед собой мятые брюки. Повернулся, чтобы на них упал льющийся из окна лунный свет. Похоже, по ним успели потоптаться. Вечно эти малявки под ноги не смотрят. «Какие малявки?» «Первые курсы. Я когда разделся, чтобы клятву произносить, тряпье все это к стене кину, а они, видно, ногами потоптали, когда внутрь заглядывали. Ладно, утром буду думать». «Подожди!» Недоморф уже уселся в постели. «Ты разделся, начал обряд принятия и сбежал?» «Ага», — повесил брюки на столбителе, в двух клятвах от алтаря. Зато разбег получился хороший. За дверью всех, кто там был, точно кегли позбивал. «Зачем? То есть почему?» «Я знаешь, о чем подумал, Нададух. Прежде чем ловить призраков, может нам пару вопросов неудачнику задать? Вдруг он и вправду что-то важное заметил?» «Ты из-за этого сбежал с середины обряда посвящения?» «Ты хоть понимаешь, Биттали, что теперь на тебя весь Орден окрысится? Мстить ведь станут, сосед!» «Ты знаешь, дружище?» — хмыкнул Кро. «После дохлой коровы пакости Ордена меня волнуют не очень сильно». «Это точно!» — согласился Недоморф. «Им до такого не додуматься. Дальше линючих волос и чесоточного порошка их фантазия ещё не простиралась». «А если додумаются, второй коровы меня уже не напугать. Знаю теперь, как с мертвецами обращаться». «Да не они это, Биттели, не они. Ученикам качества говорящего морока не сделать. И тушу кухонную не оживить. Слушай, сосед, так почему ты из посвящения сбежал? Скажи честно!» Передумал. Кратко пояснил Биттели. Улегся в постель и накрылся одеялом.